Фетченко Алексей Палыч 1844-1873 Естествоиспытатель Путешествие по Средней Азии 1868-1871 Собрал материал по ее флоре, фауне, физической географии и этнографии. оставил труды по паразитологии и энтомологии открыл Залиский хребет погиб на Монбланне Дата рождения Алексея Павловича Фетченко известна точно 7 19 февраля 1844 года но о месте рождения имеются различные сведения по одним будущий путешественник, родился в Барнауле, по другим в Иркутске. Во всяком случае, детство его и годы учения в гимназии протекали в Иркутске. Отец Фетченко владел прииском, но оказался неудачником, разорился и умер, оставив семью без средств к существованию. Алексей в то время был гимназистом, а его брат Фетченко, Григорий Павлович уже окончил Московский университет. В 1860 году мать распродала остатки имущества и вместе с сыном выехала в Москву. В том же году Алексей поступил в Московский университет на естественное отделение физико-математического факультета. Он по-прежнему увлекался ботаникой, Алексей собрал большой гербарии в окрестностях Москвы. Гербарием студента Фетченко заинтересовался и частично воспользовался известный в те годы ботаник профессор Кауфман, автор капитального труда «Московская флора». В 1863 году Алексей сопровождал своего старшего брата в научной экскурсии по соленым озерам Южной России. Эта поездка стала первым далеким путешествием Алексея Фетченко. Он с увлечением собирал гербарий, степной флоры. С этого года Фетченко начинает заниматься энтомологией и составляет превосходные коллекции двукрылых и перепончатокрылых. Эти коллекции, как и подмосковные его гербарии, отличались редкой полнотой, что дало ему возможность, обработав их, опубликовать в 1867 году список двукрылых Московского учебного округа. Большую помощь молодому ученому оказывал профессор зоологии Анатолий Петрович Богданов. По окончании университета Фетченко преподавал естествознания в Николаевском институте, Затем перешел работать в университет, заняв пост инспектора студентов. 2 июля 1867 года Алексей женился на дочери профессора Московского университета Ольге Армфлетт, ставшей его верным спутником во всех путешествиях. Молодожены посетили Финляндию и Швецию для знакомства с естественно-научными музеями. В 1868 году супруги феченко отправляются в туркестанскую экспедицию. 14 декабря, после 53 почти безостановочного путешествия, мы въехали в Ташкент, писал Фетченко. Но здесь еще не кончался наш путь. По полученным мною инструкциям я должен был отправиться в Самарканд и начать свои исследования Заравшанской долины. Действительно, в качестве первого объекта научных исследований туркестанский генерал-губернатор Кауфман указывал именно на Заравшанский округ, который воссоединился с Россией всего лишь несколько месяцев назад. Из Ташкента Фетченко и его спутники В канун 1869 года выехали в Самарканд. За Джизаком проехали ущелье Джелан-Уты, по которому изменилась небольшая речка Санзар, а на утесе были выбиты памятные надписи. Одна из них сообщала о благополучном возвращении Улукбека из похода 1425 года. Другая была выбита в 1571 году в честь происшедшего в ущелье Большого сражения, в котором Абдулла Абдуллахан одержал победу и предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно! На шестой день пути, 3 января 1869 года, путешественники въехали в ворота Самаркандской крепости. Экспедиции Фетченко предстояло посетить местности, где русские еще не бывали. Поэтому генерал Абрамов прикомандировал к путешественникам поручика Куцея и топографа Новоселова. 24 апреля экспедиция выступила из Самарканда. Город Катакурган стал для исследователей своего рода базой, отправным пунктом для ряда экскурсий в окрестные горы. Первый маршрут был осуществлен в сторону гор Актау, часть Нуратинского хребта. По дороге путешественники побывали в небольшом городке Пейшамбе. Местное население оказало им радушный прием. 9 мая экспедиция двинулась на юго-запад, и 12 числа достигло селения Джам. Фетченко назвал Джам международным рынком. Сюда съезжались жители из бухарских, шахризабахских, русских областей. Ночь путешественники провели в мечети, стоящей в большом тенистом саду. Здесь когда-то останавливался на отдых эмир Бухары. С возвышенностей, расположенных к югу от Джама, Фетченко пытался заглянуть в недоступную тогда для посещения русскими Шахрисабасскую долину. Однако пыльный воздух, явление там очень обыкновенное, вроде тумана, скрывал долину от любопытных взоров. Пути на юг к Шахрисабазу, на запад к Бухаре, для путешественников были закрыты. Отряд повернул на восток к Самарканду. По предложению феченко исследователи еще раз свернули к горам, направляясь в Аксайское ущелье. По Аксаю очень крутыми тропами удалось проехать верхом, Но выше по ущелью лошадей пришлось оставить, и на гребень поднимались пешком. С высоты перевального гребня Фетченко вновь попытался обозреть Шахрисабазскую долину. На этот раз ему удалось разглядеть две обширные темные массы садов. Одна из них была Шахрисабазом, шар другая — Китабом. Полуночи... Измученные трудным переходом, путешественники собрались в лагере у подножья горы. Люди были рады, что вернулись невредимы из этого довольно безрассудного восхождения, без дорог и проводников. На другой день снова тронулись в путь. По дороге обследовали Агалыкское ущелье, у Феченка Оалык, не заходя в Самарканд, Отряд Фетченко двинулся вдоль гор и вышел к Ургуту, расположенному у подножия Каратепинского хребта. Здесь путешественники узнали, что их продвижение на восток встревожило магианского владетеля. Посланный Беком Аксакал интересовался, не с враждебными ли целями отряд движется по дороге, ведущей в магиану? Фетченко и этому постанцу показал собранной им коллекции и гербарии, подарил халат, и старик возвратился успокоенный. Затем отряд двинулся по долине Заравшана, направляясь к Пенджикенту. По дороге в Чимкургане путешественников встретил представитель Пенджикента Аксакал Мула Карим. Старик оказался весьма общительным, весьма разговорчивым собеседником. Жители Пенджикента уже прослышали, что русские ученые более всего интересуются дикими животными края. Поэтому они поднесли Фетченко в подарок горного барана, за которым специально посылали в горы лучших охотников. Ученый был чрезвычайно обрадован таким подарком. Он даже просил достать еще один экземпляр. Просьба русского друга была выполнена. В середине лета 1869 года в Самарканд был доставлен великолепный самец. Из Педжикента путешественники проехали вверх по долине Заравшана до селения Даштыказы, а затем правым берегом реки вернулись в Самарканд. Завершением первого этапа научных работ Фетченко в Туркестанском крае была научная обработка собранных материалов. Только в Гербарии оказался 791 вид растений. Семена 120 растений, в том числе семена сумбула. Они были переданы в университетский ботанический сад. Московский университет За успехи в области исследования природы Туркестана присудил Фетченко премию Щуровского «Дорогой микроскоп». В то же время общество любителей естествознания наградило Фетченко золотой медалью за туркестанский гербари и альбом рисунков. Скорнякову была присуждена серебряная медаль. Юнкеру Вельцину сопровождавшему Фетченко в поездке по Дарине в качестве коллектора, бронзовая. 2 мая 1870 года супруги Фетченко снова выехали в Туркестан, мечтая принять участие в походе генерала Абрамова к истокам зиравшана Но по приезде в Ташкент они с огорчением узнали — что экспедиция Абрамова уже выступила из Самарканда 25 апреля не отдыхая путешественники решили отправиться в догонку точнее на перерез через гряду Уратьюб и один из перевалов ведущих в долину Верхнего Заравшана 28 мая они выехали из Ташкента а 31 мая уже двигались верхом к туркестанскому хребту. В селении Аучи после недолгого размышления свернули влево через перевал к селению Абурдон, решив спуститься к Заравшану по возможности ближе к его истокам. Перевал оказался не из легких. Лошади постоянно скользили и оступались. Две навьюченные лошади скатились вниз метров на сорок по обледенелому снегу. Лошадей и вьюки удалось поднять на тропу. Пропало только одно вьючное седло. Спускаться было легче. И 2 июня супруги Фетченко уже въезжали в Абурдон, где расположился на отдых экспедиционный отряд генерала Абрамова. С большим вниманием выслушал Фетченко информацию о работах полковника Деннета прошедшего вверх по леднику и поднявшегося на перевал Матчахаджент и топографа Августа Скасси, который нанес на карту все верхнее течение реки Заравшан и точные контуры двух широких хребтов, сжимающих Заравшан, туркестанского и Заравшанского. Через три дня экспедиция двинулась вниз по долине реки Матчи, Верхнего Заравшана к минору ныне город Айни. От Варзиминора экспедиция долиной реки Фандарьи, левого притока Заравшана, направилась к озеру Искандеркуль. Дорога в теснинах Фандарьи в те годы лепилась по узким карнизам и висячим мостикам, свисающим над самой рекой. Путешественники особенно запомнили такой балкон длиной 60 шагов перед мостом були -Мула. Мост этот, незадолго до прихода отряда, был умышленно разрушен.